Долина чудесного винограда. Долина между двумя горными отрогами имела веселый приветливый вид. Посередине протекала быстрая речка, начинавшаяся высоко в горах в области вечных снегов. По берегам ее росли фруктовые деревья. Бросившись к речке, Путники вдоволь напились вкусной, холодной воды, а затем ступили на зеленый луг, пестревший незнакомыми яркими цветами. И тут начались неожиданные вещи. Ворона церемонно склонила голову на бок и каким-то особым, очень ясным голосом сказала Каги! кар -р -р -р. слышали уж мы это не особенно любезно отозвался Патошка. Слышали? Да, не понимали, огрызнулась ворона. Это мое имя! Имею честь представиться. Как первый отведователь блюд дворцовой кухни при дворе правителя изумрудного города Страшилы Мудрого. — Ах, простите! Очень приятно познакомиться. Меня зовут Тото. -то. Песик вежливо поклонился. Моряк Чарли, сидя на земле и слушая этот разговор, совершенно остолбенел, а Элли до слез хохотала над его изумлением. «Дядя Чарли, да помнись же!» — тормошила она моряка за рукав. «Ведь я тебе сто раз говорила, что в волшебной стране разговаривают животные и птицы». «Чужие рассказы — одно дело, а, а услышать собственными ушами — совсем другое», — возразил моряк. Ну, «Ну, значит, мы действительно попали в волшебную страну». Однако, как же это получается, а? Чарли еще не мог прийти в себя от удивления. Он широко открытыми глазами смотрел то на ворону, то на татошку. — Все очень просто, — сказала ворона. — Нечему тут удивляться. Сразу видно, что вы явились из страны, где не знают волшебства. — Раз уж ты заговорила Кагикар, то расскажи нам, что означает загадочное послание, которое отправило нас в это трудное путешествие. «Да — Да-да, Кагикар, — подхватила Элли, — открой нам тайну письма. — Моя повесть будет очень-очень долгой, — ответила ворона. — И я предпочитала бы отложить ее до завтра. Но чтобы успокоить вас, скажу что железные дровосек дровосекой Страшила были живы и здоровы, когда я полетела к вам в Калзас. Они просто-напросто сидят в заточении на верхушке высокой башни. — Просто-напросто! — со слезами на глазах воскликнула Элли. — Тебе, видно, их совсем не жалко! Кагикара обиделась. Она долго молчала, потом заговорила с горечью. «Ну, конечно, мне их ни чуточки не жалко. Я равнодушно оставила их в беде, я не взяла их письмо, не полетела с ним за тридевять земель, подвергаясь бесчисленным опасностям». Элли стала стыдно. «Милая, добрая Кагикар, прости меня, ну прости, как я могла сказать такое?» Ворона сменила гнев на милость. «Ладно уж, в другой раз думай над своими словами. Так вот, я сказала, что они сидят в башне, но не договорила главного — враг, который их заточил. Грозит уничтожить наших друзей, если они не покорятся его воле». Элли вскочила. «Так что же мы сидим? Надо немедленно спешить на выручку». — Опять ты не дала мне докончить, — с укором молвила ворона. — Им дано на раздумье 6 месяцев, а из этого срока прошло не больше половины. Значит, времени у нас вполне достаточно. — Но, понятно, мы не должны мешкать, — закончил разговор Чарли Блэк. — Завтра же отправимся в дальнейший путь, а сегодня... Надо отдохнуть как следует. На ужин надо раздобыть что-нибудь существенное. В этой речке есть рыба? — Есть, дядя Чарли. И привкусная, — открикнула сворона. Что касается меня, то я очень люблю сырую рыбу. — А я жареную, — сказала Элли. — А я вареную, Ваф — сказал Татушка. Чарли Блэк принялся готовить рыболовную снасть. Из-за подкладки матросской шапки он достал леску с крючком, одним из клинков своего ножа срезал длинный пруд для удилища, поплавок сделал из камышинки. «Нужна приманка», — сказал он. Между деревьев летали жуки необычайно яркой и нарядной раскраски изумрудно-зеленые, с красными и золотыми пятнами. Но они были так увертливы, что моряк не смог поймать ни одного. Элли тоже напрасно гонялась за жуками. На помощь пришла Каггекар. Своим крепким клювом она стукнула на лету одного жука, другого, третьего. Элли не успевала их подбирать. Вблизи от лагеря речка разлилась широким прутком, поросшим водяными лилиями. Там, на берегу, и уселся с удочкой моряк Чарли, поручив Элли насобирать сухих веток для костра. Клёва не пришлось ждать. Поплавок сразу пошел в сторону. Чарли подсёк, и на леске заходило что-то сильное, упористое. Уверенной рукой моряк вытащил добычу, и на берегу затрепыхалась большая рыба, похожая на линя, но с чешуей лазурного цвета. «Эту рыбу у нас зовут крокс», — объяснила Кагикар, с интересом наблюдавшая за ловлей. За полчаса Чарли добыл десяток кроксов, а из лагеря уже виднелся дымок. Элли развела костер зажаренные в собственном соку кроксы, были съедены с большим аппетитом. На сладкое были кисти чудесного винограда и крупные орехи с тонкой скорлупой, внутри которых находилась нежная ароматная мякоть. Покончив с ужином, путники блаженно развалились на мягкой траве. «Кагикар», — сказал моряк, — «расскажи-ка нам, «Где ты добыла волшебный виноград, который спас нас от гибели?» Ворона приосанилась и важно начала. «Вы, люди, чрезвычайно недогадливы. Когда вас захватил в плен заколдованный камень Гингемы, я, признаться, ужасно сердилась, что вам не приходило в голову выпустить меня из клетки». И только Элли сообразила, что камень не имеет власти надо мной, жительницей волшебной страны. Элли покраснела от незаслуженной похвалы и сказала, об этом я догадалась потом, а свободу тебе дала, чтобы ты не погибла вместе с нами. Это делает честь твоему доброму сердцу освободившись я полетела к горам и всю думала как вам помочь но что могла сделать я простая ворона против колдовства могущественной волшебницы и тут мне пришла мысль обратиться за помощью к виллине виллина сильнее гингемы думала я это она безвредила ураган Она бросила домик на злую колдунью. Наверное, Велина сумеет разбить чары камня. И я полетела в желтую страну. Целых шесть суток летела я туда. Местные вороны указали мне путь к желтому дворцу Велины. Слуги немедленно провели меня к доброй волшебнице. Взволнованно выслушав мой рассказ, Велина спросила, — Элли? Та девочка, которая была здесь в прошлом году и разоблачила Гудвина? — Да, — ответила я. Элли явилась на выручку своих друзей, страшилой и железного дровосека. — Надо помочь, Элли, — Элли, сказала волшебница. — Она добрая и смелая девочка. Верина вытащила из складок своей мантии крошечную книжку, подула на нее, и и та превратилась в огромный том, докончила Эль. — Верно, согласилась ворона. Велина стала перелистывать волшебную книгу. Она бормотала «Ананасы, армия, аргус, балон, бананы, башмаки, в вазы, вафли, великодуши! Нашла! Виноград! Слушай, как Гекар, Бамбара, Чуфарра, Скорики, Морики, Тураба, Фураба, Лорики, Йоррики, На краю великой пустыни, В долине кругосветных гор растет чудесный виноград. Только он может лишить силы колдовские камни, расставленные Гингемой на дороге к ее владению. Книга сжалась и исчезла в складках одежды волшебницы. Велина спросила, много ли воды оставалось у твоих друзей, когда ты улетала? «Четверть бочонка», — ответила я. «Тогда на исходе этого дня твои друзья погибнут», — сказал волшебница. «Пустыня убьет их». «Страшное горе охватило меня». — Неужели нет средства спасти их? — в отчаянии воскликнула я. — Не убивайся, такое средство есть! — спокойно молвила волшебница. Она поднялась на кровлю своего дворца, спрятала меня под свою мантию, громко прочитала заклинание, которого я не запомнила, и когда вынула меня из-под мантии, Мы были уже в этой самой долине у лозы, с которой свешивались кисти чудесного винограда. Велина предложила мне подкрепиться. Я съела десяток ягод и почувствовала необычайный прилив сил. Волшебница сорвала большую кисть и подала мне: Теперь лети и не мешкай, приказала она. А почему бы вам? сударыня не перенестись к моим погибающим друзьям в одно мгновение ока, спросила я. Да вершите доброе дело, которое вы так хорошо начали. Ты глупая птица, возразила волшебница. Мои заклинания не могут перенести меня за границу волшебной страны и если я пойду пешком, это отнимет слишком много времени. Я все поняла, сердечно поблагодарила волшебницу и полетела к вам. Остальное вы знаете, скромно закончила ворона. Пораженные рассказом Кагикар, люди долго молчали. Наконец моряк произнес. — Да, Кагикар, ты настоящий друг. И я прошу у тебя прощения за злые мысли, которые приходили мне в голову насчет тебя. И клянусь компасом, если бы ты служила на моем корабле, я сделал бы тебя боцманом. В устах моряка это была высшая похвала.